Сама не помню, как я потеряла сознание, очнулась уже вечером на полу. Первой моей мыслью было то, что я просто спала и видела кошмарный сон, но осмотревшись, поняла, что это не так. Ствол был завален грудой грязной посуды, а над телевизором висел весь заплеванный портрет старика. И еще на столе лежал лист бумаги, на которой чьей-то небрежной рукой было нацарапано. «Шлюха, помой посуду и приберись в комнате!» если не хочешь, чтобы тебя, как паскудную сучонку, вышвырнули из дома этой же ночью. От тоски и унижения мне хотелось выйти. Однако, зная крутой нрав Геннадия Петровича, я с трудом себе сдержала и, собрав грязную посуду, побрела на кухню. Ему ничего не стоило отвезти и выкинуть меня ночью в чистом поле подальше от города. Помыв посуду, я также покорно прибрала в комнате, очистила портрет своего мужа от плевков и запрятала его глубоко в шифонер а потом без сил повалилась на кровать. В полубреду я провела ту воскресную ночь. Необходимо было что-то срочно предпринимать, потому как жить дальше в такой атмосфере, в которую мне пришлось вчера окунуться, было подобно смерти. Я понимала, что так или иначе, если не со света, то из дома они меня обязательно выживут, или просто, отобрав последнее, вышвырнут, как шелудивого котенка. Утром, дождавшись, когда все уедут из дома. Я вытащила пакет с документами о наследовании и поехала к тому самому нотариусу, что когда-то оформлял мое наследство. Встретил он меня как родную дочь, потирал руки, похихикивал и заверял, что, конечно же, поможет мне организовать размен дома. Дура! Я ему поверила, растаяла и чуть было не заплакала ему в жилетку. — Не надо плакать, деточка! — поглаживая мои волосы, улыбался он. — Все будет как надо. У Гриценко проколов не случается. Давайте-ка сюда все ваши документы. Я должен внимательно их посмотреть. А завтра в это же время жду вас у себя в офисе. Тогда-то мы с вами и обсудим все более предметно и конкретно». Боже мой, какая же я дура. Я отдала ему все документы. Все. Начиная от паспорта и кончая самим завещанием. И при этом не взяла с него даже вшивой расписки. На утро, переполненная радостью и надеждами, я явилась к нему в контору, к самому ее открытию и прямо с порога, улыбаясь во весь рот, пропела. «Доброе утро, дорогой Анатолий Игнатьевич! Как наши дела? Надеюсь, что все в полном порядке». «Здравствуйте!» Посмотрев на меня как на дуру, сухо ответил он. «Вы, вероятно, с кем-то меня перепутали. Я вижу вас впервые. Что вам нужно?» «Анатолий Игнатьевич, так ведь я у вас вчера была». Думая, что это обычный старческий склероз, попыталась напомнить я о себе. «Я, Вера Григорьевна Кравчук». «Никогда не слышал такой фамилии. Извольте сейчас же объяснить, что вы от меня хотите, или немедленно убирайтесь. У меня много работы». «Но как же так?» Чувствуя, как пол уходит из-под моих ног, прошептала я, «Вчера утром я принесла вам целую кипу документов на наследование одной трети дома умершего мужа, Петра Геннадьевича Арбузова, а сегодня вы бесстыдно мне говорите, что такого не было. Полная чушь. Женщина!» Вы либо больны, и вам необходимо вызвать психиатрическую бригаду, либо отъявленная аферистка, и тогда я вызываю наряд милиции. А пока этого не случилось, немедленно покиньте кабинет». Он тут же вызвал охранника, который в полном смысле этого слова вышвырнул меня на грязный асфальт тротуара. Взвыв волчицей, я на карачках доползла до первой скамейки и, усевшись там, застыла, окаменела от безысходности ситуации. Сколько я так просидела, не знаю. Помню только, что наступил вечер. Я очнулась на какое-то мгновение и открыла пачку сигарет. Она оказалась совершенно нетронутой. Значит, за все это время, за весь день я ни разу не закурила. В то время как обычно я высаживаю больше пачки. Не знаю, как я дотащилась до машины, как умудрилась доехать на ней до чужого теперь дома. Не знаю, как въехала во двор. Не помню, как поднялась на второй этаж и упала на кровать. Всего остальное — один сплошной кошмар, бред на криво перекрученный действительными событиями, и отличить и разделить их теперь я просто не в состоянии. Начинаешь вспоминать вроде бы реальный факт, когда я ползла в ванну, чтобы напиться воды, а память тут же услужливо предлагает Светку, плюющую в меня слюнявыми шариками. Вообще за те четыре дня, что я провела в беспамятстве, галлюцинации, как зрительные, так и слуховые, скучать мне не давали. А может и не галлюцинации это были, кто их знает. Мне хорошо запомнилась такая картина: Я лежу на кровати совершенно голая, красная и раскаленная, как печь, и прошу окружающих меня людей. Сжальтесь надо мной, остудите мое тело, я ведь сгорю, как спичка. — Как мы тебя остудим? — хихика и корча рожи спрашивает меня Светка. — Принесите из погреба лед и обложите меня льдом, — отвечаю я. — Нельзя, — хохочет она. — Еще воспаление легких получишь. А так я сгорю, понимаете, сгорю. Через полчаса от меня останется один пепел. Вот и отлично. — отвечает Геннадий Петрович. — Развеем его по ветру, чтобы даже доху твоего здесь не было. Пойдемте отсюда, пусть поскорее подыхает. — Нет, Гена, так нельзя, не по-христиански. Да и в чем она виновата? Вдруг вмешивается Светлана. — Вы как хотите, а я ей помогу. Лед не лед, а вот пластиковыми бутылками с холодной водой я ее обложу. — Не смей, тетка! С угрожающе поднятыми кулаками вперед вышел ее племянник Олег, «На кой чёрт тебе это нужно? Мы стараемся, чтобы она скорее окочурилась, а ты...» «Заткнись, наркота сопливая!» — закричала на него Светлана. «Убирайся, и чтоб я тебя возле неё больше не видела! Все уходите!» «Да что с тобой, Света?» — удивился Геннадий Петрович. «Олег говорит дельные вещи. Она через пару часов уже подохнет, а ты опять хочешь резину тянуть. Но почему ты такая?» «Потому что я не вашего роду племени, а если живу рядом...» то до сих пор не успела озвереть подобно вам. Убирайтесь, или я обо всем ему расскажу. — Нет уж, милая, мы так не договаривались. Откуда-то из-за угла донесся мерзкий скрипучий голос нотариуса. — Уж померла так померла. Похороним с почестями. Но назад ходу нет. Вы подумайте, что будет, если она оклеймается и пойдет по инстанциям. Если вся наша затея откроется, меня, старого дурака, просто дисквалифицируют и закроют контору. А вас ждет, участь куда печальней. Потом меня опять окутало черное покрывало беспамятства, памятства, и только где-то далеко впереди я видела тоненький, но яркий луч света. Когда пришло облегчение, я тоже сказать не могу. Может быть, оно наступило через трое суток, а может быть, сразу. Я почувствовала, как мое тело начало постепенно остывать, а бред принял иные, какие-то более легкие формы. Пелена, закрывающая мой мозг, из черной превратилась в серую и на ее фоне спиралью закручивались красные точки и стремительными ракетами влетали вдаль. Мне кто-то делал уколы, это я поняла в субботу утром, когда очнулась страшно ослабевшая, но здоровая. Уколы делали внутримышечные, это было видно по шишкам на плечах. Ничего внутривенного не вводили, и из этого я сделала вывод, что колол мне не врач, а дилетант. Наверное, кто-то из своих, вяло подумала я, вспоминая все, что произошло у нотариуса. «Спасли? А зачем? Зачем мне такая жизнь? Чтобы снова где-то пахать сутками? Снимать нищенскую конуру и получать копеечную зарплату, которой порой не хватает даже на полмесяца? Проклятая жизнь! Поманила пальчиком, а потом отвесила смачную оплеуху. Не сегодня, так завтра меня прогонят. А куда я пойду без паспорта, без денег? Нет, почему без денег? Какие-то запасы у меня оставаться должны. Выходит, не зря я старалась» откладывая зарплату домработницы на черный день. Вот она и пригодилась. По самым скромным подсчетам, там должно быть никак не меньше тридцати тысяч. Сумма очень даже приличная, особенно в нынешней моей ситуации. Немного повеселев, я, качаясь, встала с кровати и поплелась к тайнику, чтобы проверить и пересчитать свое состояние, которое я собирала исключительно сотенными бумажками. Тайник, по моим понятиям, я устроила хитрый и надежный. В подвале старика, как и во всем доме, установлены радиаторы отопления. Все они были подключены к ГГВ, все, кроме одной батареи. Она находилась в самом углу и всегда была холодная. То ли не хватило труб для ее подключения, то ли просто старику и без нее хватало тепла, не знаю. Но батарея бездействовала, и я решила ее использовать в своих целях. Раз в месяц после зарплаты я спускалась в подвал и отвинчивала пробку этого радиатора. Нащупывала кончик капроновой веревки и осторожно вытаскивала на свет блестящую гирлянду. Она состояла из скрученных и обернутых фольгу фольгу струблевок. Скрутив очередной такой патрончик, я нанизывала его на шнурок и осторожно возвращала на место. Потом закручивала пробку и, вполне довольная собой, возвращалась в дом. Ту же самую операцию я хотела проделать и вчера, Стоит только разницей, что на этот раз моя гирлянда покинула бы подвал вместе со мной. В одной рубашке, цепляясь за перила, я кое-как сползла в подвал и, шатаясь, доковыляла до вожделенной батареи, но отвинтить заглушку, сколько я ни старалась, так и не смогла, видимо, силы совсем оставили меня. Наконец меня осенило, нужен обычный разводной или газовый ключ, чтобы разрешить все мои проблемы. На его поиски у меня ушло не меньше получаса, показавшегося мне вечностью. но в конце концов ключ был найден и пробка откручена. Ужасно волнуясь, я запустила в отверстие пальцы и, нащупав желанный шнурок, осторожно его потянула. С самого начала я поняла, что случилась беда, уж больно легко шнурок выходил из батареи, а золотистые патрончики все не показывались. Вытащив всю веревку до конца, я несколько минут тупо на нее смотрела, словно не понимая, что на ней нет ни одного рулончика. Почему-то эта веревка показалась мне липкой, словно ее намылили предлагая мне повеситься. А потом я заметила, что весь пол возле этой батареи усыпан золотистыми клочками фольги. Меня подло ограбили, бесстыдно обворовали, украли то, что я заработала своими собственными руками. Казалось, сердце не выдержит и лопнет, как недавно лопнуло у моего старика. Я закричала, завыла, протяжная дико, как раненая волчица. Да, я рыдала и вылова весь голос, пока не посадила голосовые связки а потом рухнула на пол и опять погрузилась в горячечный бред. Потом, через несколько часов, меня растормошила Ольга, случайно спустившаяся в подвал по своим делам. «Ну, что с тобой опять?» — довольно грубо спросила она. «Деньги, деньги, деньги!» — только и могла я выговорить. «Все до тебе, коза драная, деньги мерещатся!» Брезгливо оттолкнула она меня к стене. «Вот что, дорогуша, собирай свои смотки и да досваливай завтра поутру!» — Сама понимаешь, больше тебе здесь ловить нечего. Я для тебя сделала все, что могла. — Спасибо за доброту, а уйти я и сама собиралась, — ответила я, размазывая грязные слезы. — Но деньги, мои заработанные деньги, которые я копила пять лет, их кто-то бессовестно украл. — Что? — возмутилась она на первых порах. — Да как ты смеешь говорить мне такое? Нахалка илгунья. Кроме тебя в нашем доме нет воров. Я сейчас же позову сюда Олега, и он как следует тебя отделает. «Это вы можете!» — зло ответила я. «Это у вас в порядке вещей. Можете даже забить до смерти. Но деньги-то вы все равно своровали. Посторонних в доме не было». «Как ты можешь доказать, что они у тебя были? И откуда они взялись?» Замахнувшись, завизжала она. «Говори, откуда шлюха подзаборная?» «Половину того, что мне платил Петр Геннадьевич, как горничной, кухарки и прачки, я прятала в этом радиаторе». Указав на пустое отверстие, вновь разревелась я. Еще месяц назад они были на месте, а теперь осталась одна веревка. Этого тебе будет достаточно, чтобы повеситься!» С наслаждением расхохоталась она, но вдруг, побледнев, уставилась в одну точку и схватилась за сердце. «Вам плохо?» — встревожилась я. «Может быть, вызвать врача?» «Не надо!» — передохнув, улыбнулась она и похлопала меня по плечу. «Ладно, Вера, не плачь, что-нибудь придумаем. Сколько денег у тебя там было?» «Тысяч тридцать, не меньше!» «Ого!» — неприятно удивилась она. «А не многовато ли?» «А вы посчитайте, сколько у вас прожила и какую сумму вы мне платили ежемесячно? Пять лет по три тысячи. Всего получается сто восемьдесят тысяч, но там у меня лежало чуть больше тридцати тысяч». «А куда же делись остальные?» Деловито спросила она. «Ты ведь жила на всем готовом, и одежду тебе покупал старик». «А черт его знает, куда они делись!» Сама, удивляясь такому обстоятельству, ответила она. «Наверное, по мелочам разошлись. Бензин, кремы, пудра, разные дезоторанты. Вам ли этого не знать?» «Да, ты права», — согласилась Ольга. «Но кто мог позариться на твои копейки?» «Скорее всего, это сделал ваш сын, ведь вы прекрасно знаете, что он болен. Плотно сидит на игле. Наверняка у вас самих уже случались пропажи». «Да, но не тебе говорить о моем сыне», — разозлилась всепрощающая мамаша. Сделаем так. Сейчас иди к себе в комнату, а через час я зайду и принесу деньги. Но об этом никому ни слова. Завтра утром это будет воскресенье. Сделай так, чтобы к нашему пробуждению в этом доме не осталось твоего следа. Ты даешь мне честное слово? Да, твердо ответила я, решив прежде всего всерьез заняться нотариусом, хотя бы за тем, чтобы вернуть паспорт, потому что кроме водительских прав и медицинского диплома мне ничего не осталось. Ну и отлично. С явным облегчением вздохнула Ольга. «Иди первой, а через час жди меня в своей комнате!» Слово она свое сдержала. Деньги в сумме тридцати тысяч принесла ровно в назначенное время. Пересчитав их, я кивнула, и она молча вышла из моей комнаты. Слава богу, душещипательного прощания не состоялось. Вытащив все свои старые сумки и чемоданы, я занялась сбором шмоток, а их за эти пять лет замужества накопилось предостаточно. Я не смогла уложить и одной трети, когда все мои сумки были наполнены до краев. Пришлось звонить все той же Ольге и просить еще какую-нибудь вместительную тару. — Хорошо, я сейчас зайду, — бесстрастно ответила она и буквально через пару минут притащила две огромные сумки, которыми обычно пользуется наш мелкий бизнес. — Пойдут, — швырнув сумки на пол, коротко спросила она. — Пойдут, — также немногословно ответила я. — Я вам их обязательно верну. Можешь оставить себе, — сухо ответила она, — как и ту машину, которую тебе подарил старик. Благодарю, но столь щедрых подарков я от вас не приму. Как знаешь, — усмехнулась она, — это старая крыта на котором ты ездила, давно просится на свалку, так что можешь не считать этот подарок щедрым. Она ушла, а я вновь занялась своими тряпками. Упаковывала их старательно и аккуратно, потому как не знала, когда еще я отыщу квартиру, и найду и место в нормальном шифонере. В общем, провозилась я до двух ночи, зато все мои шесть сумок были готовы и стояли вдоль стены, дожидаясь утреннего часа. Выезд из этого, ставшего мне враждебным дома, сама себе назначила на семь утра. и того в моем распоряжении оставалось пять часов. За это время я решила принять ванну, тщательно наложить макияж и сделать красивую прическу, чтобы появиться на улицах города в подобающем виде. Звонок внутреннего телефона раздался в тот момент, когда я направлялась в ванну. Несказанно удивившись, я подняла трубку, готовая получить новую порцию оскорблений. Но трубка молчала, слышалось только что то тяжелое дыхание с едва заметной хрипотцой. Не знаю почему, но я испугалась до того, что на лбу выступил холодный пот. И именно так с хрипотцой дышал мой умерший старик. Бросив трубку, я упала в кресло и, стараясь унять нервную дрожь, Крепко обняла себя за плечи, просидела таким образом минут десять, а потом, решив, что это очередные шутки Олега, отправилась в ванную. Я наполнила ее до краев, добавила туда пенистого шампуня и, раздевшись, с удовольствием погрузилась в воду. Не знаю почему, но дверь я оставила распахнутой настежь. Наверное, я стала бояться закрытого пространства, а может быть, вообще начала всего бояться. Так или иначе, но дверь в коридор оставалась открытой. Напротив же, в этом самом коридоре, стояло огромное зеркало, в котором я видела свое отражение, и при желании, лежа в ванне, могла любоваться своим телом.